699. Сентябрь 10. -е. Воздействие непосредственного окружения на сознание сильно необычайно, ибо оно и наполняет его. Это окружение мысленно можно заменить другим, и тогда будет влиять другое. Но этому другому, прежде чем оно оявится, нужно придать четкую форму.